Глава 29. Миновав дверь, я вроде бы оказался совсем и не в элегантном особняке Ноэ Волфлоу. Меня встретила большая прямоугольная комната с потолком из гипсокартона и стенами, облицованными декоративными рифлеными панелями, выкрашенными в белый цвет. Четыре окна в противоположной стене, расположенные попарно, закрывали клеенчатые шторы, подвешенные на старомодных валиках. В одном углу стоял деревянный шкафчик с закрепленной на нем металлической раковиной. Рядом с ней находился рычажный ручной насос, какими качали воду из колодца. Перед каждой парой окон стоял большой дубовый письменный стол с настольной лампой под зеленым стеклянным абажуром. И офисные стулья на резиновых колесиках, изготовленные из дуба. На каждом письменном столе стоял также телефонный аппарат канделябр из латуни, выкрашенный в матовый черный цвет, с микрофоном наверху, наушником на проводе, свисающим с рычага, и диском для набора номера у основания. Вдоль коротких стен расположились канцелярские шкафы из того же дуба и, как я понял, бюро для хранения чертежей с широкими невысокими ящиками. Посреди комнаты стояли два кульмана, спинка к спинке. Перед каждым дубовый табурет, а справа от них большой дубовый стол, такой высокий, что работать за ним пришлось бы стоя. На высоком столе лежала стопка чертежей толщиной в 4 дюйма. Накрывал их лист бумаги с нарисованным тушью-особняком, каким он виден с запада. Под превосходным рисунком красивыми витиеватыми буквами написали название особняка и поместья Роузленд, а ниже или левее уже печатными, резиденция Константина Клойса. Получалось, что я попал в комнату, где подрядчик, а может архитектор, непосредственно курировавший строительство, работал в те дни, когда Роузленд только строился. Должно быть, эту комнату закончили первой, а ее сохранение в неизменном виде предполагало, что Константин Клойс, газетный барон и киномагнат, Собирался создать поместье, которое со временем станет таким же историческим памятником, как Хёрст-Касл. Объединял эту комнату с особняком следующее. Бетонный пол с медными кругляшами, каждый из которых украшала вытянутая восьмерка, и полное отсутствие пыли, отчего выглядела она герметически запечатанным музейным экспонатом. При осмотре комнаты меня вдруг осенило, а для чего в подвальном помещении окна, закрыты шторами? Я положил наволочку с ножовкой на один из письменных столов, подошел к окну и потянул за шнур, наматывая шторку на валик. Открывшийся вид настолько меня потряс, что на какие-то мгновения я застыл, не веря своим глазам. Когда обрел способность двигаться, перешел ко второму письменному столу, наклонился через него и поднял штору еще одного окна, словно надеялся увидеть из него что-то другое или глухую подвальную стену, которой полагалось там быть. Но нет. Моим глазам открылся тот же сельский пейзаж. Помимо двери, через которую я вошел, еще одна находилась в западной стене между письменными столами. Я подошел к ней, помялся, открыл и переступил порог. Длинная подъездная дорога уходила от особняка к шоссе, но только гравийные, они не камнем. И я не увидел ни сторожки, ни ворот, которые охраняли въезд в Роузленд. Отсутствовала каменная стена, огораживавшая огромное поместье. Строители еще не облагообразили землю в соответствии с пожеланиями заказчика, от соседских участков поместья отделяли только белые маркировочные столбы. Лужайки никто не выкашивал, трава высотой по пояс подступала к дубовым рощам, только количество дубов у них заметно уменьшилось. Заглядевшись на удивительный пейзаж, я прошел по гравийной дороге никак не меньше 30 футов, прежде чем осознал, что удаляюсь от двери. Повернувшись, обнаружил, что особняка, сильно смахивающего на дворец, нет и в помине, словно резиденция Волфлоу растворилась в воздухе. Место особняка занял щитовой дом с крышей из и четырьмя окнами, по два с каждой стороны распахнуты двери. Должно быть дом для строителей, из которого я только что вышел. Сотни футов от дома по левую руку я увидел еще один домик маленький, несомненно, туалет. Для большинства людей реальность проста, словно картина, висящая перед ними в раме их способности воспринимать мир, понятная и не вызывающая вопросов. Я живу, зная, что под наружным слоем есть еще множество невидимых, потому что на холсте снова и снова рисовали по уже нарисованному. Любой физик, хорошо знакомый с квантовой механикой или с теорией хаоса, знает, что реальность – это совокупность загадочных измерений вероятностей. И чем больше мы о них узнаем, тем с большей ясностью понимаем, как много мы еще не знаем. Поскольку осмысление реальности в значительной степени определяет мою жизнь, изумление редко отправляет меня в нокаут. Несмотря на исчезновение особняка, я удержался на ногах, но чувствовал себя хитрым койотом после того, как по нему проехал бульдозер. Ощущение, что архитектор проектировал этот особняк, использовав новую геометрию с каким-то... Добавленным измерением, о чем я упоминал ранее, не могло сравниться с шоком, который принесло с собой последнее открытие. Чувство, что комнаты могут быть связаны каким-то необычным способом, что в любой комнате или коридоре есть нечто большее, чем видит глаз, теперь воспринималось пророческим. Далекий шум автомобильных двигателей вновь заставил меня взглянуть на запад. На асфальтированной, но очень узкой двухполосной дороге одна для проезда с севера на юг, вторая с юга на север, Появились два автомобиля, оба фордовская модель Т, черные с открытыми сиденьями для пассажиров. Они разминулись примерно в том месте, где со временем возвели ворота в Роузленд. И тут же на севере появилось еще одно транспортное средство, фургон с тюками сена, запряженный парой лошадей. Я стоял, дрожа всем телом, не столько от страха, сколько от загадочности происходящего. Сердце стучало молотом и гораздо чаще, чем копыта лошадей по асфальту. Лениво скользя по восходящим потокам воздуха, три утки пролетели над землей, молчаливые, как маховые колеса, вращающиеся сферы под мавзолеем, который еще не существовал. Если созданные человеком самолеты и поднимались в эти небеса, то звались они бипланами, а не воздушными лайнерами. И в это время никто еще не перелетал через океан и не оставил отпечатков своей обуви на Луне. Ветерок налетел с севера, а с ним и страх. Если дверь в дом с крышей из рубероида захлопнется, связь времен прервется, и я уже не смогу открыть ее и вернуться в Роузленд 21 века. Останусь в мире, где нет пенициллина, вакцин от полиомиелита, тефлонового покрытия на кухонной утвари, романов Джона Макдональда, музыки Пола Саймона или Кони Довер или Израиля в Оли, удобной спортивной обуви, застежек Велкро. С другой стороны, никаких тебе реалити-шоу по телевидению, вообще никакого телевидения, никаких атомных бомб, никакого агрессивного поведения на дороге, никаких разговоров по мобильнику в зале кинотеатра, никакой соевой индейки. В итоге потери уравновесятся приобретениями, но только в столь далеком прошлом большинство моих друзей, которых я любил всем сердцем, еще не родились. В спешке вернувшись в комнату, я захлопнул дверь, отсекая прошлое, в котором еще не зачали ни меня, ни моих родителей. Прямиком направился к другой двери и открыл ее. За ней меня ждал коридор подвала, и, однако, повернувшись, чтобы взглянуть в окно, я увидел, что Роузленда еще нет. Временный дом находился на Земле, подвал ниже уровня Земли. Один существовал тогда, другой теперь. И, однако, как-то их связали в пространстве и во времени. Воздушный шлюз космического корабля служил переходным звеном между атмосферой в корабле и вакуумом космического пространства. Эта комната связывала мгновение прошлого, которого уже лет 90 как минуло, с настоящим. Я закрыл дверь в подвал, вернулся к одному из письменных столов, сел на антикварный офисный стул, чтобы успокоить нервы и подумать. Образно говоря, как Шерлок Холмс посредством логики прокладывал путь к решению с помощью трубки и скрипки, так и мне лучше думалось во время готовки. Но в данный момент не доставало грилей, лопатки и продуктов. Через какое-то время я просмотрел все ящики, но не узнал ничего нового, за исключением одного. Тот, кто работал за этим столом, во главу угла ставил аккуратность и порядок. О том же сказали мне и ящики другого стола. Вернувшись к стопке чертежей на высоком столе, в штампе я обнаружил кое-что интересное. Разумеется, впечатляла печать архитектора. Звали его Джеймс Ли Блок. Его мастерская, точный адрес указывалось, находилась в Лос-Анджелесе. Под фамилией архитектор значилось следующее – механические системы Никола Тесла. О Николе Тесле я мало что знал. Его называли гением, который осветил мир. На рубеже 19 и 20 веков он сделал для электрификации мира и обусловленной ею промышленной революцией ничуть не меньше, чем Томас Эдисон. Первый день моего пребывания в Роузленде, болтая с Генри Лоулом у старожки, я узнал, что Константин Клойс интересовался как последними достижениями науки так и сверхъестественными. Спектр его друзей был необычайно широк, начиная от мистика и медиума Елены Петровны Блаватской и заканчивая знаменитым физиком и изобретателем Теслой. Фамилия Блаватской на чертежах смотрелась бы более чем странно, и, естественно, она на них отсутствовала. Что бы ни происходило в Роузленде, я подозревал, что к сверхъестественному здешние странности никакого отношения не имеют, зато целиком и полностью завязаны на науке. Необычной науке, но тем не менее. В широких невысоких ящиках бюро я обнаружил много чертежей механических систем, все подписаны Николой Теслой. Среди них увидел и сферы, и маховики на колоколообразных механизмах, и шестерни, которые вращались в подвале Мавзолея, и многое другое. И я уже чувствовал, что знаю, кто этот высокий, худой, усатый мужчина, который трижды говорил со мной. Мистер Никола Тесла. Он умер не одно десятилетие назад, но не имел ничего общего с привычными мне душами тех, то никак не желал покинуть этот мир. Я знал, кто он, но понятия не имел, что он».